11. Уличное освещение не работало. На небе ни не облачка. Звёздной росы пеливали дома красноватыми переливами. Стёкла отражали серебро. По ночам мрачные улицы преображались. В призрачном свете заросли чертополоха виделись невиданными цветами. Тротуары отсвечивали розовым. Всё вокруг казалось нарисованным. Даже раскат аконады не могли разрушить очарование ночи. Генрик любил свет звёзд, любил темную Любил связанное с ней одиночество. Иногда во сне он видел, как идёт по пустой улице, проходит квартал за кварталом. Шаги гулко отдаются от стен, и в целом городе не найти ни одного человека. Генрик Дримал, не раздеваясь, лёжа поверх грубого одеяла, раздётся ещё чего? Стоило только представить, что вытворяли на этом белье десятки постояльцев до него, и желание поспать по-человечески сразу испарялось. Грязная комната кишела насекомыми. Хорошо хоть не было клопов. Клопов и прочих кровососов Генрик не переносил. Он вообще был чистоплотен. Без этого в джунглях не выжить. Нет. Проведя жизнь в свинских условиях, не обязательно самому становиться свиньёй. Когда-то в казарме в курсантов старший инструктор Луц затявкал щёнок. Удивительно, как устроен этот дом. Наружная стена, наверное, выдержит прямое попадание гаубичного снаряда. А двери и внутренние перегородки словно из бумаги сделаны. Слышен каждый вздох на лестнице. Этот дом никогда не спит. В таких кварталах люди злы от того, что половина из них не может отдохнуть как следует. Топот и смех в парадном, грохот сдвигаемой мебели над головой, музыка, шум драг, семейные скандалы, выстрелы и так до самого утра. Внизу заколотили в дверь, донеслись слабые голоса. Щенок вновь залился своим игрушечным лаем. Генрик напряг слух, определяя новые звуки из какофонии ночной жизни. Этот чип отличная штука. Во времена, благодаря имплантам, Хенрик ощущал себя едва ли не суперменом. Иногда чувство превосходства рождало странное мстительное удовлетворение. Он словно поднимался над никчемными людишками, наводнившими этот мир. Мало того, что он мог легко убить большинство из них, он мог также внушать окружающим страх или неодолимую симпатию, испуская феромоны Мог положить в койку любую дурочку, различал десятки новых запахов, безошибочно определяя их источник. Видел в темноте как кот, чувствовал излучения систем наблюдения. Усилитель зрения позволял ему обходиться без бинокля. Он же определял расстояние до цели. Ему не грозил болевой шок. Чип мог понизить порог болевой чувствительности, мог стимулировать работу сердца и ускорять заживление ран. Долго упиваться торжеством не получалось. Хенрик вспоминал, что этот G-чип мог убить его. Оценив поведение носителя как попытку к измене, арест при невозможности бежать останавливал сердце с гарантией. Шрам донесло снизу. Он чётко различил это слово, сказанное по-испански с сильным акцентом. Хенрика сдуло с постели. Он бесшумно заметался по комнате, экипируясь. Возмущённый голос, поднятого с постели хозяина. Ничего не знаю. У меня много жильцов. Высокий, сказать обыск, неприятности, настаивал голос. Старик скоро сдастся. Сейчас ему зажмут рот, затащат в квартиру и отделают кулаками. 2 минуты, 3, сколько он выдержит? Репутация его жильцов такова, что кое-кто из них может решить, будто хозяин причастен к аресту. В этих районах жизненная философия проста, как формула воды. Если ты не стучишь, то стучат на тебя. А если стучишь, то ночью на лестнице можешь неожиданно упасть на остро заточенный предмет. Причем несколько раз подряд. Нет у меня никакого списка. И мужчин тут много. Старик внизу старательно повышал голос, надеясь, что его услышат. «Капрал, обойдите дом!» «Осторожнее, парень по описанию крепкий!» Удаляющиеся шаги. Тихий и угрожающий голос, на этот раз без акцента. «Где человек со шрамом?» «Вот оно!» «Шлепок кулака, стук тела о косяк, мычание». Генрик осторожно выглянул в окно. Он специально выбрал эту квартиру. Он знал, что по трубу громоотвода можно бесшумно спуститься вниз, после перепрыгнуть на забор и уйти одним из двух прилегающих переулков, изобилующих запутанными проходными дворами и подвалами. С холодком в груди он догадался: его решили слить. Не обмануло предчувствие. До сих пор неведомые командиры обращались с ним по-честному, и он отвечал им тем же, не копировал прозрачные листки заданий. расыпающийся на свету через 5 минут после прочтения, не пытался нажиться, продавая дурь, оружие или информацию агентам боевых групп наводнивших город и окрестности, а ведь ему ничего не стоило сделать это. Хвалёный контроль чипа можно было обойти. Он знал несколько способов, проверенных на чужом опыте. Все они не касались основополагающих принципов контроля лояльности, никакого прямого предательства или угрозы раскрытия. Просто цепь мелких невинных отклонений от рекомендованной линии поведения, хитро закрученная в нужную сторону. Такие действия, произведи их Генрик, могли дать ему иллюзию страховки, призрачную надежду на безопасность. Ничего этого он не делал. Да, он нарушал правила, пользовался чипом для соблазнения смазливых продавщиц на блошиных рынках, пару раз забирался в койку к жена местных чиновников, скупал спиртное на служебные деньги. И после нанимал на него информаторов из числа опустившегося с брода, которые проверяли сведения, предоставленные штабной группой. Иногда, переходя в себя после напряжённого задания, курил китайским притоном, модифицированный опиумом, не вызывающий зависимости. Вот и его баловство с Гретой из того же разряда. Но ничего серьёзного за ним нет. Ничего такого, за что списывают полевых агентов. Он уверен, за ним нет никаких следов. Все заказы выполнены точно и в срок. и точно тем способом, который указан в приказе. Но всё же этот момент настал, и ему следует подумать, как быть дальше, как не превратиться в бычка, которого ведут на заклание местные сектанты. Рама тихонько скрипнула, на голову посыпались крошки старого кирпича. Руки обожгло крапивой, ноги коснулись земли. Секунду он посидел, скрытый в траве, затем оторвался от стены и тут же замер. Запах человека с оружием ударил в ноздри. Невысокий полный коп в растёгнутом бронежилете, отдуваясь, топал прямо на него. Короткий ствол торчал из-под мышки. Поднятая лицевая пластина отражала свет. Одним прыжком выскочив из тени, Генрик оказался в шаге перед ним. Левой рукой отводя ствол, правой наносил удар в лицо. Обхватив тело ногами, Генрик повалил его на спину, всем весом припечатывая полицейского к земле. Короткий звяк отлетевшего карабина. Трава смягчила звук падения. Кончик ножа коснулся горла. "Говори тихо, и я тебя не убью, обещаю", прошептал Генрик в лицо вяло шевелящемуся полицейскому. Свободной рукой он зажимал ему рот. Чип старался вовсю, возбуждая железы внутренней секреции, и без того шокированный коп наривался ужасом. Генрик рванул и отбросил шлем. Пальцы, регулярно обрабатываемые специальным аэрозолем, Всё равно не дают отпечатков. Селоет на фоне звёзд, светящихся в глаза. Вот и всё, что запомнит коп. Кого вы ищете? Отвечай, останешься жив. Человека со шрамом, хлюпая разбитым носом, просепел полицейский. Дальше. Я сегодня первый день. Нас расставали по машинам для усиления. Человек со шрамом высокий, говорит по-испански. Больше ничего не знаю. Что он натворил? Ограбил кого-то, ограбил «Да, отпусти меня. Я тебя не видел, ты меня тоже. Этот лейтенант, он чокнутый, из англичан. Он улетит к нам оставаться. Отпусти. Меня знают. Я Баррес из восьмого участка. Я умею молчать». Как вышли на него? Коп снова шмыгнул носом. «Ты рассчитался в магазине краденной картой. Продавец тебя запомнил. Приметы совпали». Хендрик вдавил нож посильнее. «А дальше, дальше?» «Мальчишки. Лейтенант им поесть купил. Они привели. Отпусти». Вставай медленно. Руки перед собой. Повернись. Он нанёс два быстрых удара. Тело мешком повалилось в траву. Наляв в темноту проходного двора, Генрик подумал: "Не перестарался ли?" Но мысли об искалеченном полицейском быстро исчезли, смытые более насущным. Глаза обшаривали тёмные углы, ноздри шевелились в поисках опасности. Носки ног осторожно ощупывали поверхность, прежде чем как принять на себя вес тела. План города, изученный до мельчайших деталей, горел в мозгу. Генрик прикидывал маршрут бегства, мысленно рисовал узловые точки, где встреча с патрулями была маловероятной. Горечь переполняла его. Самое неприятное было в способе, что выбрало начальство. Это не пуля снайпера и не команда, превращающая чип в комочки слизи, а его тело в кусок жёлтого мяса. Не автомобильная авария, какой-то дурацкий клон, потеющий от страха. Ни один из наших Не наёмный убийца, не исполнитель из какой-нибудь банды. Нет, дешёвая, грубо завербованная марионетка. Этот идиотский способ выводил Хенрика из себя. Он не знал, чего ждать дальше. Злость мешала думать. Он вспомнил имя девушки Клеменсия, Милосердие. Чёрт возьми, неужели он не заслужил хотя бы этого, Милосердия? Честной пули в башку за всё то дерьмо, что ему пришлось испытать по их милости.